Реми судорожно сплетал и расплетал пальцы. Дрожащим голосом он добавил. — Госпожа Вобре-Женевьева-Мари, уважденная кто? — Нет, ничего нет, — сказал служи. Взгляните сами. Вот, 30 мая такого имени нет. Может быть, у вас есть другое семейное погребение? — Есть возле Шатуру в Меналине. — Ну, тогда все ясно, вы просто перепутали. — Я не мог ничего перепутать. Там, в провинции, похоронены родственники по отцовской линии, а моя мать покоится здесь, это совершенно точно. — А вы присутствовали на похоронах? — Нет, я тогда болел, но позже был на могиле. — Ну, даже не знаю, что и сказать. Все записи вы своими глазами видели. Так вы все же пойдете? Не забудьте, справа будет узкая аллея, а перчатки-то ваши возьмите. Рами по аллее среди могил. То тут, то там, у надгробных плит он видел людей. Изучи, им есть куда прийти и поклониться праху своих близких, а куда идти ему? И все-таки он был уверен, его привозили именно на это кладбище. Да из какой стати похоронили бы мать где-нибудь еще? Однако регистрационные книги. Это серьезные документы, и с ними приходит засчитаться. Справа открылся поворот на узкую аллею. Рыми миновал одну с другой могилы. Пятая, так кажется, сказал служащий. Вот она. Скромная плита с поустежкойся надписью. Погребение о кто? Слезы застлали Рыми глаза. Кто на самом деле лежит под этой плитой? У кого спросить? Ведь все, все лгали ему, и почему именно сегодня так по-праздничному ярко светит солнце? Будь сегодня такой же пасмурный день, как тогда, много лет назад, Рами, возможно, узнал бы могилу и вспомнил бы какую-нибудь врезавшуюся в память, но затем забытую деталь. Однако это облупившееся надгробие, на котором плясала тень кипариса, ни о чем ему не напоминало. Никакой зацепки не давали и фамилии на соседних плитах. Грелло, Альбер, Руссо. Разумея гляделся. Где же? На какой могиле? На каком кладбище оставить ему свой сыновний букет? Слезы катились по его щекам, и не было сил пошевелиться. Зачем стремиться к чему-то? Если судьба все равно, без конца зло смеется над ним. какой-то миг, благодаря целителю, он обрел веру, но исцеленные ноги привели его сюда, и теперь он стоит перед этой странной плитой. Другой на его месте, конечно же, нашел бы могилу своей матери, а он... Нет, видно, он обречен на несчастье, возникающее из ничего, на нелепую жизнь, на редкостные испытания... И бесполезно защищаться от такой судьбы. Кто-то показался в аллее, и Реми повернул обратно. Никто, никто ничего ему не объяснит. Раймонда, но она служит в доме всего пять лет. Лементина вечно сварливая, вечно никому не верит, мнительная сверх всякой меры, способная услышать упрек или насмешку в самых безобидных словах. Дядя Роберт. Но он только посмеется и отделается шуточками. Ни для кого в семье. Мама уж ничего не значит. Они давно уж забыли. Рами подумал об отце. Тот ведь до сих пор носит траву. Но что ему сказать? О чем спросить? Да и любил ли он вообще маму? Рами почувствовал всю чудовищность такого вопроса. И все же отец холодный, педантичный, неразговорчивый человек. Способен ли он любить хоть кого-нибудь? Он редко вспоминал о смерти мамы, а если вспоминал, то всегда говорил «твоя несчастная мать» и никогда не называл ее по имени. Однако голос у него при этом менялся и как-то дрожал от горя. Риме остановился. От горя ли? Ведь это всего лишь предположение». Хотя отец, по крайней мере, не был равнодушен, скорее сожалел о чем-то, мама умерла, а он не успел с ней помириться после какой-то серьезной ссоры. Адриен, конечно, тоже ничего не скажет. Он хорошо вышколен и не станет болтать о семейных тайнах своих хозяев. Все ясно. Реми остался один, осиротел вторично. Это мой крест, горько сказал он сам себе. Это моя доля, и она в пределах моих сил. Я могу выдержать? Я могу?» Рамий почувствовал, как в нем вскипает глухая ненависть ко всему живому, радостному, благополучному. Опустив взгляд, он заметил, что все еще держит в руках букет, который забыл положить на могилу. Реми швырнул его к подножию какого-то помпезного надгробия в виде храма на цоколе которого золотыми буквами было написано «Агюст, январь 1875-1935. Кавалер Ордена Почетного Легиона удостоен знака отличия по народному просвещению. Он был хорошим супругом и отцом, вечно скорбим». Реми хотел бы, чтобы его букет бомбы взорвался на этом кладбище чтобы взлетели на воздух кресты, гробы, останки, регистрационные книги, покои, безмолвие. Он уходил прочь, прижав руки к груди. Ему было трудно дышать. Все тот же служащий, прощаясь, отсалютовал ему, приставив два пальца к козырьку кепи. Возможно, он был не слишком серьезен, но ремии и так никто не принимал всерьез.